работорговцы, спасители Африки. Считается, что европейские колонизаторы очень виноваты перед Африкой. Не будем отрицать очевидного. Никто европейцев в Африку не звал. Охота на рабов была делом просто чудовищной жестокости. Но вот есть и такой подсчёт. В Америке раб доживал в среднем до 44 лет, а его африканский сверстник жил в среднем 39 лет. Некоторые современные учёные идут ещё дальше, полагая, Африка к XVI веку оказалась перенаселена. Если бы не рабторговля, несчастный континент взорвался бы страшными войнами, взаимным истреблением, голодом и эпидемиями. Впрочем, людоедство уже было, а ведь при всей жестокости колонизаторов никто из вывезенных в Америку не окончил свой жизненный путь. на праздничном столе плантаторов. Не будем уже говорить об исторической перспективе. Потомки вывезенных из Африки даже в Гаити и в Бразилии, не говоря о Мексике и США, имеют совершенно другие возможности, чем в любой африканской стране. Более того, настал момент, и европейцы начали исправлять причиненное зло, каяться, доказывать высокие качества негров. В пятнадцатилетнем капитане Жюля Верна работорговцы выглядят совершенно отвратительно, а негры – хорошие. Негритянский вождь Таманга у Проспера Мериме в высшей степени достойная личность, а вот работорговцы – плохие. Не говоря о легендарном Максимке Стонисковича. Скажите, а существует ли аналогичная негритянская литература в которой негры извиняются за судьбы европейцев, окончивших свой жизненный путь на обеденном столе африканцев, в которой современные негры возмущаются поведением своих предков и отказываются от опыта нечеловеческого отношения к людям. Мне неизвестно ни одно такое произведение. В великолепной повести Артура Кларка Парень с тихоокеанского острова испытывает неловкость перед европейским сверстником. Больше 100 лет назад на его острове пытался поселиться европейский колонист с женой и двумя китайскими рабочими. Тоземцы убили колониста и китайцев, а женщина уплыла в океан с крохотным ребёнком. С тех пор её никто никогда не видел. А современный мальчик точно знает, что его прадедушка участвовал, когда ели второго китайца. Но это написал европеец. Он просто приписал европейскую психологию туземному парню. Так современный англичанин может испытывать с нейловкость, точно зная, что его прадедушка запихивал в трюм второго негра. А вот повести, в которых темнокожий писатель извинялся бы перед европейцами, что-то я не нашёл. Так что разница подходов к общему прошлому на лицо. Сказанная не попытка оправдать колониализм и работорговлю, Это лишь пример того, что всякая проблема и всякое явление истории чаще всего не так однозначны, как кажется. Может быть, хватит извиняться?